Глава 48. Один апостол пал. Не слишком далеко от места страшного сражения, в ущелье между двух разрушенных скал, прямо на деревянном алтаре сидела маленькая резная фигурка, симпатичный гоблинша. Открыв глаза, она озорно улыбнулась и посмотрела куда-то на юг, но вглядываясь словно куда-то в пустоту. Твой сын так долго ото всех прятался, что его смерть ты даже не заметишь, да?» Спросила она, не скрывая легкого презрения. «Так жалко». Одернув голову и утратив интерес, она легонько наклонилась в сторону и увидела, как в опустевшем городе медленно бродит маленькая девочка из племени зверолюдей. людей «Вы все слишком беспечно относитесь к своим детишкам», хмыкнула гоблинша, закрыв глаза. «Подождите, когда мой сын...» действительно станет взрослым. Надеюсь, что к тому времени, хоть у кого-то из вас останется немного сил для сожалений. Ох, блин. Должно быть это впервые, когда настолько измотан после настоящего сражения. Едва тело убитого апостола исчезло, и я смог опустить меч, как на меня такая тяжесть навалилась, что думал рухну прямо там и отправлюсь на тот свет сразу же вслед за этим парнем». Стиснув зубы и перебирая ногами, я постарался как можно скорее выбраться из этой вязкой раскаленной массы, на что и ушли остатки сил. «Тихо крикнул я, едва оказавшись подальше от обжигающего жара. Я был уверен, что эта девочка наблюдает за мной, не отводя взгляда, и был прав. Зеленая гоблинша тут же прискакала, едва услышала мой зов, а я положил свою руку ей на плечи, и осторожно на нее оперся. «Можно я чуть-чуть вот так похожу?» шутливо спросил я, смотря как она неловко попыталась поддержать меня вначале под руку, а затем перехватилась поудобней и обхватила меня за бок. Справившись со мной, она смогла взять опору и приспособиться к такому методу передвижения, потому что мне действительно было сложновато даже шевелиться. Посмотрела на меня... И несколько раз растеряно хлопнула глазами, а затем решила ответить. «Всегда?» Ха". От такого ответа растерялся уже я, но идти сразу стало как-то легче. «Отамон!» Ха -ха". Конечно, куда же без этих горлопанов. Удивительно. Но когда вышел из этого озера, весь город вокруг был просто невероятно тих. Я не забыл, что мы все еще на территории врага, Но, как оказалось, вокруг сейчас шныряли только гоблины. Люди или свалили, или попрятались, или просто до чертиков этих захватчиков боялись. Впрочем, на самом деле, это не сильно удивительно, если учесть, что все вокруг видели устроенное мной представление. Думаю, поставленные цели этого похода мы вполне достигли. Теперь мы доминирующая сила, и люди больше для нас угрозой не являются. По крайней мере, так будет какое-то время». Толпа гоблинов резко собралась в кучу и стала гоготать, встречая меня и практически несущую меня на себе тихую. Смотря на этих придурков, я снова подумал, что все прошло хорошо. Однако каким-то образом в этой толпе еще и два человека затесалось, что было довольно странно. «А там он!» — выпалил гоповатый когда я посмотрел на него совсем недвусмысленным взглядом. «Поймал это, Сказал он, ткнув пальцем в человеческую девушку. Видок у нее был весьма дерьмовый. Скорее всего, общество гоблинов никому не идет на пользу. Хотя мужик рядом с ней выглядит куда получше. «А, вспомнил!» «Вглядываясь в эту девушку, я вспомнил. Это та самая, которая от нас удрала!» Фактически из-за того, что она смогла сбежать, сегодня все и закончилось вот так. Удивительная штука жизнь. А еще мой лысый братик на этой бабе просто помешался. То во сне ей бредил, теперь вот поймал. Надеюсь, не скажет, что решил жениться. Интересно. Пока я изучал этих двоих, то заметил, что они оба неотрывно смотрят на амулет в моей руке. Тот самый, что я сорвал с отрубленной шеи моего врага. «Нравится?» – ухмыльнулся я, приподняв руку с амулетом, а эти двое как-то неестественно дернулись. «Лови!» – улыбнувшись с этой реакции, я просто швырнул эту безделушку в руки этой девчонки. Амулет вроде магический и светится, но тот парень с его помощью меня атаковать не смог. Да и защититься им от моей атаки у него не получилось. «Раз так, то эта штука дрянь будет тебе приданным!» Если этот зеленый парень и правда разродится. Посмеявшись полностью пустых рож у этой парочки, я кивнул головой своим ребятам. Пойдемте домой. Не хочу оставаться на территории врага в подобном состоянии. Подождите! Отойдя на несколько метров, я уже об этих двоих забыл, однако полностью проигнорированный мной мужик решил меня кликнуть. Спросил я, обернувшись назад и даже немного удивившись, увидев на его лице какие-то хаотичные эмоции. Могу ли я считать это событие как назначение своего ставленника? Спросил он вроде бы и осторожно, но как-то нерешительно. Я даже не понял, к чему это вообще было сказано. Пришлось несколько секунд подумать, прежде чем понять, что происходит, а затем державший меня под руку тихое, наклонилась прямо к моему уху и дала немного пояснений. о Выдал я снова, посмотрев на этот амулет. «Молодец, девочка!» «Пока я там был занят, она немного полезной информации собрала. Жаль, не было времени, чтобы передать эти сведения мне. Однако так тоже нормально». «Ставленника?» Усмехнулся я, посмотрев прямо в глаза этого мужчины, и спросил максимально серьезным голосом. «В какие игры ты вздумал со мной играть, человек?» Вышло даже немного жестче, чем я думал, так что он даже чутка запаниковал. Однако, судя по тому, как шевелились костяшки на его сомкнутых пальцах, он судорожно о чем-то думал, и это решение давалось ему необычайно сложно. «Вы говорили, что не хотели воевать с людьми, верно?» спросил он. «Верно», кивнул я. Впрочем, теперь это не важно. У вас больше нет на это ни сил, ни возможностей. Вы правы. Кивнул тот, посмотрев на амулет в руках стоящей рядом с ним девушки. Две страны потеряли своих правителей и большую часть вассалов. Война за эту вещь вспыхнет совсем не шуточная, и на много лет будет вовсе не до вас. Однако он посмотрел куда-то за мою спину словно осматривая понесенные городом увечья. «Слухи об этом сражении разойдутся как пожар. Все в стране будут о вас знать, и торговцы понесут эти события дальше на юг. Вы так сильны, у вас так много секретов, что вы больше не сможете оградиться от людей. Люди не допустят на своих землях столь страшного врага». «И...» — спросил я. Что именно ты хочешь предложить? Союз! ответил он сквозь стиснутые зубы. Моя дочь наденет этот амулет и займет трон, а оба королевства получат статус колонии под вашим управлением. Отец! тут же взвизгнула девчонка, но он резко вскинул руку. Замолчи! Оборвал ее слова и снова посмотрел на меня. Я обещаю, что люди Объединенных Королевств. Мне подчиняться. Я смогу это сделать в ближайший срок. И никто из них не будет вам угрожать. Напротив, я бы мог снабжать вас информацией о других странах континента». Хм. Задумчиво протянул я, смотря на этого седого мужика. Его глаза горят очень любопытным пламенем. А судя по тому, что моя разведка смогла о нем подслушать, он в самом деле весьма необычный человек. «Есть много людей» и стран, которые значительно превосходят в силе наше захолустье. Осторожно продолжил тот. Возможно, раз уж вы уже не сможете избежать их внимания, то иметь возможность получить о людях информацию — это хороший вариант. Мы сможем использовать друг друга, и каждый будет в плюсе. Интересно. Кивнул я, посмотрев на этого жаждущего занять трон засранца. «Ты в самом деле решил заключить союз с монстром и сделать свою страну его колонией ради воплощения своих собственных амбиций?» «Ну?» — сказал тот с ироничной улыбкой. «Ничто не истина, да? Все дозволено Тут же взорвался я громким смехом. «Серьезно? Отлично, человек!» Ответил я, не обращая внимания на его шокированную моим смехом рожу. «Я согласен!» А вот теперь точно домой.